26. Инфобизнес и EdTech. Это продажа информации и знаний в любом её виде: видеокурсы на GetCourse и его аналогах, марафоны, чек-листы, гайды, вебинары, мастер-классы и прочее. Продукты инфобизнеса контент-проекты, набор полезной информации по той или иной теме, за доступ к которой пользователь, как правило, платит деньги. Арбитражник в инфобизе зарабатывает на том, что приводит пользователей на вебинары, марафоны, преимущественно бесплатные, на которых происходит продажа. Юзер учитывается в тот момент, когда заполнил форму регистрации либо продажи, за полный курс либо подписку на месяц на контент. Кто те люди, которые создают инфопродукты? Тут есть две категории. Первая спикеры-одиночки со своими командами. Вторая крупные EdTech компании. Во-вторых, расскажу позже. начнем с первых. Эксперты, обладающие знаниями в определенной сфере, которые могут научить этому других. Как зарабатывать на маркетплейсах, как печь торты, как вылечить суставы, как победить депрессию, как обрести гармонию через эзотерику, как зарабатывать на криптовалютах и так далее. У этих ребят чаще, чем у крупных компаний, неакадемическое обучение типа эзотерики и так далее, которое, кстати, больше подходит под классический арбитраж идём дальше. Для начала работы арбитражника ищете офферы в профильных партнёрках. Найти их можно в чатах, каналах, группах, в общем, в любых междусобойчиках, которые специализируются на инфобизе. Сами партнёрки в этой вертикали не ведут агрессивный маркетинг, как, допустим, в гембле, поэтому иногда хорошие ПП приходится поискать. Что происходит дальше? Фабмастер видит курс, например, по похудению и берёт ссылку, на которую будет заливать трафик. При переходе по этой ссылке пользователи попадают на лендинг с красавицей-экспертом и датой вебинара, который по чистой случайности стартует через пару часов, ну или в лучшем случае на следующий день. Лендинг призывает поскорее зарегистрироваться на вебинар и не пропускать его. Раньше туда частенько ставили счетчики по старту вебинара, который отчитывает время, призывая не пропускать возможность сделать первый шаг на пути к своей мечте похудеть, получить мышление миллионера разобраться в отношениях в семье и так далее и тому подобное. А дальше действия простые. Делаем креатив для рекламного источника, запускаем кампанию и ведем за ручку людей на ленд, где они регистрируются на вебинар. Есть регистрация, есть деньги. Ставки в таких офферах сильно разнятся, есть разные форматы. Популярнее всего три типа: за CPL. Тут эта модель живее всех живых среди всех вертикалей Ставка от 60 до 200 рублей за лид. CPA за первую продажу. Оплата в этой вертикали в среднем 15-30% считается нормой. Жирный плюс здесь в том, что чеки не как на авау товарах в 2000 рублей. Ценник за продукт может достигать и 100 тысяч рублей. даже в таких нишах, как эзотерика, и вебмастер забирает солидный кусок пирога. Revshare выплата комиссии с последующих оплат юзера. В этой вертикали его чаще всего используют на SP-оферах. Это офферы с оплатой за подписку юзера на контент. Про них мы в отдельной главе тоже поговорим. Формат примерно как при установке приложения на смартфон, где тебя сразу подписывают на абонентскую плату. Только это бывает и просто сайт с закрытым доступом, а плата за доступ к нему, например, 2.000 рублей в месяц. 50% рефшэр в таком случае считается нормой. Ещё есть такие цели типа доходимости до вебинара, но их редко выкладывают в паблик. Могут давать в привате топовым вебам. История инфобиза. Корни инфобизнеса берут своё начало вовсе не с Андрея Парабелома, а тянутся из Америки, ещё со времён, когда про интернет даже не догадывались. Это были времена, когда такие мастера, как Джозеф Шугерман, продавали по подписке и через газеты не только физические товары, но и кассеты, семинары от экспертов и прочие информационные продукты. Сейчас в период всеобщей диджитализации основным механизмом распространения инфопродуктов сперва стала схема запусков. Это поэтапная продажа, при которой создается воронка для сопровождения человека от первого касания до целевого действия, покупки. На заре развития интернета всё начиналось с безобидных email-рассылок. Кстати, они и сейчас остаются, по сути, одним из крупнейших источников трафика в этой вертикали. Но не стоит забывать и про таргетированную рекламу, посевы в соцсетях и контекст. Эти сорсы здесь также хороши. Как инфобиз выглядит внутри? Школа собирает базы в виде emailов, аккаунтов в Телеграме, телефонов в WhatsApp и так далее. Чаще всего человек попадает на нее, оставив регистрацию на бесплатное мероприятие по конкретной теме. Дальше ему начинают слать полезный контент. Например, разбор какого-то вопроса, допустим, по здоровью. Классическая тема: "А часто ли вы встречаетесь с такой то проблемой в спине? Смотрите, как я справился с этим". Тем самым рождается проблема И люди понимают, что у эксперта есть решение по этому вопросу. Будь то боль в пояснице или увеличение заработка. Главная цель контентной рассылки привести на вебинар и поднять доверие к эксперту. Здесь идет борьба за то, чтобы юзер отложил все свои сериалы и вечерние встречи с друзьями и явился на вебинар. Результат рассылки люди начинают думать, что это не хрен с горы, а реальный эксперт, и в целом начинают к нему относиться серьезнее — Он ещё не посетил вебинар, а пользу уже получил в виде каких-нибудь чек-листов, разборов и прочего. Конечно, это еще больше цепляет внимание аудитории. В процессе ожидания вебинара доверие к эксперту растет, что дальше дает им конверсию на вебинаре в продажу. Для юзера такое мероприятие почти всегда бесплатно. Воронка с бесплатными мероприятиями сейчас самый популярный формат в инфобизе. Тут не получится лить сразу на оплату. Так не работает. Что происходит на вебинаре? Вебинар проводится в тот же или на следующий день после регистрации пользователя. Структура вебинара проста: сперва дается полезная информация, чтобы продемонстрировать экспертность, дальше идет прогрев с помощью цепочки касаний в виде сообщений в мессенджерах и/или email-рассылках и завершается все продажей. Аудитория рассказывают информацию на определенную тему, на которую их вели креативы и которая была указана на ленде. Если эксперт уважает время людей и настроен не только заработать, а еще и принести выгоду слушателям в виде полезной информации, то все в плюсе. И уже после этого происходит успешная продажа. Подведем итог. Вебинары это ключевая часть воронки, до которой нужно довести лида. Инфобизнес не стоял на месте, и чтобы лить нон-стопом 24 на 7 Был придуман формат автовебинаров, в котором идет запись вебинара ежедневно, и у пользователя может сложиться впечатление, что он на живом мероприятии, и это малозаметно. Модератор в чате помогает юзеру совершить целевое действие оставить заявку на продукт и купить. Так выглядит схема инфобизнеса, по которой зарабатывают все инфобизнесмены, как на западе, так и в России. Есть, конечно, и отличие, главное из которых объемы рынка. В России он меньше, от Цанкоренко 130 миллиардов рублей, но как и во всем мире, активно развивается. Почему к инфобизу неоднозначное отношение? Раньше это было реальной проблемой. Талантливых и осознанных инфобизнесменов было по пальцам левой ноги пересчитать. Очень часто практически на любой бесплатной встрече такие эксперты просто лили воду. В конце каждого вебинара начиналось то самое, ради чего всех собирали продажи. Так было в годах, так в 2013, в 2015, да и сейчас попадается. Это оставило предвзятое отношение к этой вертикали у общества, но стереотип сломался после прихода на этот рынок крупных компаний с миллиардными оборотами. Это изменило подход к бренду и продажи поменялись у большинства школ. Гиганты рынка, крупные школы ради белого бренда и хорошего отношения к ним отдают очень много пользы на своих бесплатных вебинарах, и малышам, инфобизнесменам ничего не остаётся, кроме как крыть это не менее полезным контентом на своих вебинарах. Короче говоря, всё как обычно. Конкуренция вырастила целый рынок и довольно сильно обелила его. Стоит сказать, речь только о средних и крупных школах. Умельцев и спекулянтов здесь надо признать по-прежнему хватает. В частности, это либо мелкие школы, которые никогда ничего не продавая, вдруг резко стали экспертами, либо волки-одиночки, сидящие на хайповых темах с запусками мероприятия раз в месяц. Отличить их проще всего по одному признаку: нет системы, нет автовебинара, они работают только на запусках. И тех и других вы практически не найдете в CPA-сетях, так как нормальные сетки в этой вертикали не работают с проектами без автоворонки. А арбитражить на такое физически невозможно. Запустил трав, и через неделю это уже надо отключать, так как мероприятие прошло. Масштабировать такой подход невозможно. Многие люди, которые проходят воронки таких мелких школ или экспертов однодневок, начинают сравнивать инфобиз со стрижкой овец. Такие инфопродюсеры ставят лишь одну задачу любым способом собрать деньги и скрыться. Такой подход привел к тому, что юзеры русскоязычного пространства начали терять доверие к инфобизнесменам. Однако инфобизнес в своей основе это благородное занятие. Люди, которые обрели определенный опыт и знания, делятся ими с другими. Это же замечательно. В такой ситуации запрашивать денежную компенсацию за свои знания, опыт, время абсолютно нормальная история. Очень здорово, когда есть возможность распространять информацию, продавать доступ к этим знаниям, зарабатывать деньги и расти в личностном и профессиональном плане. Только часто на начальном этапе развития какой-то сферы, как было в 2013 году, на поверхность выходили серые токсичные схемы, из-за которых даже самое белое и благое теряет в репутации. В этой истории свое слово сыграли многие псевдоэксперты, которые испортили восприятие онлайн-образования штампованными жесткими продажами. Направление EdTech. Начиная с 2011-2012 годов, когда на рынке появились такие компании, как Natalogia и Skyeng, в России стало зарождаться новое направление EdTech. В период пандемии 2020 года, когда могло показаться, что люди прошли всевозможные курсы, инфобизнес ускоренно начал трансформироваться. Экспертам, проектам и компаниям стало еще труднее конкурировать за внимание юзеров. EdTech, education technology, стал настоящим ребрендингом информационного бизнеса. Уже упомянутые мной Skilleng, MetaLogia, плюс к ним GigBrains, Skillbox и прочие компании показали, что дополнительное образование и информационный бизнес могут быть качественными. Поэтому даже такие гиганты, как Яндекс, создают свои образовательные проекты и вкладывают в них серьёзные деньги. Эти сервисы назвать инфобизнесом уже язык не поворачивается. И если быть откровенным, только малую долю крупных сервисов можно с небольшой натяжкой отнести к инфобизу. Всё-таки это уже история на стыке образования и технологий. Отсюда и название Education Technologies. При этом курсы там стоят серьезных денег. Взяв от своего прородителя воронки и разные другие маркетинговые штуки, добавим туда усиленную пользу, даже на бесплатных вебинарах. Это здорово бустануло, усилило сам инфобизнес. Очевидно, что уровень сознательности потребителей вырос. Кто-то уже обжегся на многочисленных курсах, а кто-то просто вырос из детского возраста и уже обращается с интернетом на ты. Поэтому люди стали подходить к дополнительному образованию осознанно. Понимаю, что качественные продукты стоят дорого. Все меньше людей гонятся за уникальным способом за три дня заработать миллион. К тому же появилось понимание, в интернете можно получать классное образование, и оно не может стоить дешево. Это привело к тому, что юзеры заходят в серьезные образовательные проекты с большими чеками. И раньше они заходили сюда, потому что не знали, что образование может быть некачественным. А теперь конкуренция начинает уничтожать некачественное образование, потому что его делать стало нерентабельно самим школам. Не будет LTV, от английского lifetime value, жизненная ценность клиента, сколько он вам принесет за все время взаимодействия с вашим брендом. Плюсы и минусы Инфобиза и ETAC. Что имеем? Источники в этой вертикали практически любые. До 2022 года, судя по открытым исследованиям русской платформы гиганта Getcore, 50% трафика шло с FB, Inst, Google Ads и YouTube. Сейчас это всё, судя по всему, плотно переехало в русские аналоги: ВК, Директ, Яндекс.Дзен, FB на Бурш, Email, Telegram, WhatsApp-ссылки. В общем, ограничений по источникам нет, ведь это белая история. Вы даёте людям знания, и вы молодец. А значит, курсы можно рекламировать без проблем. Если только вы не из тех, кто пытается научить тому, как играть в казино или продвигать иные запрещенные или околозапретные темы. Из явных плюсов, здесь нет сложной технички, как в гембли, нет банов, следовательно, нет и фарма. Высокие чеки на продукты и разные тематики. Еще один немаловажный аспект инфобизнес может мимикрировать под разные вертикали. Если ранее, например, вы работали с товаркой, то тут можно найти офферы с курсами по похудению, также и с другими вертикалями, благодаря обилию тематик. Из минусов классический AdTech, типа Яндекса и Металогии, лит легко. А вот перегретость на аукционах там высокая. Туда надо заходить не через традиционные источники. Доходность здесь заметно ниже, чем в той же Gamble хотя и технических заморочек в несколько раз меньше, что даёт более лёгкий вход командам бесподобных наработок. В целом для старта это отличная вертикаль, хоть вначале здесь могут быть не самые большие объёмы, но для крупных команд важно понимать, чтобы заработать сейчас здесь свыше 150 200 тысяч долларов в месяц, нужно плотно попахать. В целом на этой вертикали зарабатывают те, кто настроен на долгосрочную перспективу и готов разобраться. Принцип работы здесь чуть отличается от мейнстримных вертикалей. Нужно иначе изучать аналитику, не только продажи, но и на доходимость до вебинара и так далее. А для кратного увеличения профита здесь повсеместно используют плотную работу с базой и уделяют время работе с ней. Не просто заливать, а собирать ретаргет-базы, ведь ты ее реально сможешь использовать в будущем, так как аки будут жить долго и счастливо. Так делают топы в этой вертикали. Первый трав отбивают в ноль далее окупают в плюс. Как работает формат сбора базы? Это нестандартный подход в арбитраже, поэтому расскажу подробнее. Например, арбитражник начинает лить на бьюти-сферу. Курсы по восстановлению волос или прочим премудростям женской красоты. И вот он заходит в первый проект, в котором может получиться как угодно сразу же высокий ROI, средники, что позволит отбить операционные косты и зафиксировать небольшой профит, или не получится вообще, и он уйдет в небольшой минус. Но даже при отрицательном результате арбитражник будет иметь определенный актив базу клиентов с телефонами или emailами и другими данными юзеров. Помимо того, что такую базу можно продать, при очередном запуске в бьюти-сфере можно уже не тратиться и делать рассылку бесплатно. И чем дольше работать в этой сфере, Тем больше будет расти база контактов, на которой можно бесплатно тестировать новые направления и проекты. Кроме этого не приходится тратить время и средства, когда к вам приходят новые эксперты из той же сферы бьюти. Да и ряд партнёров, насколько я знаю, готовы помогать с подобного рода расходниками для ускорения запуска веб-мастера. В арбитраже большая редкость заполучить базу действующих активных клиентов, которую можно использовать повторно. В товарке, например, если вы собираете данные людей, которые у вас уже купили, то вам это никак не поможет. В так и в человек идет учиться осознанно. И если он купил, по статистике, он на 60-80% пойдет учиться в другой проект далее. Поэтому ему можно продать что-то еще в будущем. То есть, тестируя новую нишу, можно вообще не закупать новый трав. Это ведь здорово иметь собственную базу лояльных клиентов, которую еще долго можно монетизировать. У меня есть несколько примеров знакомых арбитражников, которые живут в основном только за счет базы, а не за счет закупки трафика. Ведь когда есть база, трафик особо закупать не нужно. Вертикаль AdTech и инфобизнес это интересная ниша для игры в долгую, с понятным стабильным заработком без штормов из банов с вариантами создания и монетизации клиентской базы. Но если вы стремитесь к суммам, превышающим уже упомянутые мной 150-200к, уже через несколько месяцев, то с этим могут возникнуть трудности, так как на это потребуется время. Рекомендация. Из всего инфобиз рынка я смело могу рекомендовать ПП Литмагнат лично знаком с владельцем и всегда имел только положительный опыт при взаимодействии. При написании книги я запросил у ребят инфу по актуальным офферам и информации про саму ПП. На данный момент у них больше 120 офферов с разными моделями оплаты. За шесть лет в этом рынке они успели собрать базу в тысяч веб-мастеров. Для инфобиз-вертикали это очень хороший результат. Они одни из немногих, кто оказывает качественную поддержку не только топам, Но и начинающим веб-мастерам. У ребят свой баинговый отдел, и на его основе они уже два года развивают Lead Magnet Academy по арбитражу, где учат лить на эту вертикаль. Как они говорят, 50-70% учеников достигают результата благодаря тому, что это не одинокий курс без поддержки, а совместная работа с баингом. Внутренний баинг тестирует связки, а потом показывает новичкам, как и на какой конкретно оффер связку запускать дают все наработки для старта. Сейчас у них запущены программы по email-рассылкам, и скоро планируется запуск по ВК, Директу и другим источникам. При этом они не скрывают их заработок на заработке вебмастера вин-вин. Единственное скажу, что туда все таки нужно приходить с минимальным опытом.